Филотсон приподнялся на локте. Темные глаза на исхудалом воспаленном лице лихорадочно блестели. «Раз у тебя и у некоторых других раны загноились, это надо как-то объяснить». «Ну так будь проклята адаптация! Будь прокляты твои перекрестные браки и нормально рождающиеся ублюдки!» — крикнул раненый, глядя на роллере. До тех пор, пока мы не смешивали своей крови с чужой, мы представляли человечество. Мы были изгнанниками, альтранами, людьми, верными знаниям и законам человека. А теперь, если браки с врасу будут давать потомство, не пройдет и года, как наша капля человеческой крови исчезнет без следа разжижиться, раствориться, превратиться в ничто. Никто не будет пользоваться этими инструментами и читать эти книги. Внуки Джакоба Агата будут до скончания века сидеть, стуча камнем о камень и вопить. Будьте вы прокляты, глупые дикари! Почему вы не можете оставить нас в покое, в покое? Он трясся от озноба и ярости. Старый вот, который тем временем наливал что-то в один из своих маленьких пустых внутри дротиков, нагнулся и ловко всадил дротик в руку бедного на чуть пониже плеча. «Ляг, гуру», — сказал он, и раненый послушался. На его лице была растерянность. «Мне все равно, если я умру от ваших паршивых вирусов», — сказал он с сипнущим голосом но своих проклятых ублюдков держите отсюда подальше, подальше от... от города. Это его на время успокоит, — сказал вот так со вздохом и замолчал. А Ролли снова взялась за бинты. Такую работу она выполняла ловко и быстро. Старый доктор следил за ней, и лицо его было хмурым и задумчивым. Когда она выпрямилась, чтобы дать отдохнуть спине, то увидела, что старик тоже заснул. Темная кучка костей и кожи в углу позади стола. Она продолжала работать, размышляя, верно ли она поняла его, и правда ли он говорил, что она может родить Агату сына. Она совсем забыла, что Агат, возможно, уже лежит убитый. Она сидела среди погруженных в сон раненых, подгибнущим городом, полным смерти, и думала о том, что сулила им жизнь. Глава 14. Первый день. Вечер принес с собой стужу. Снег, подтаявший под солнечными лучами, смерзся в скользкую ледяную корку. Прячась на соседних крышах и чердаках, Гали пускали и пускали свои вымазанные смолой стрелы, и они проносились в холодном сумрачном воздухе точно ало-золотые огненные птицы. Крыши четырех осажденных зданий были медными, стены каменными, и пламя бессильно угасало. Баррикады уже никто не пытался брать приступом. Прекратился и дождь стрел, и с железными,